«Нет, неправда. Жу-жу-жу. Ты следи за своими словами, а то я ведь могу и ужалить, разве шмель? Не посмеешь. Я могу и укусить, и даже очень больно. Дэви, только попробуй. А все равно тетя Фэй мне не нравится. Она же хочет тебе только добра. Она все время щебечет. Дэви, щебечут птицы, а не люди. Она щебечет, как птица». Это, к сожалению, было правдой. Но, достигнув возраста 12 лет, Пенни стала ощущать буквально в последнее время какое-то душевное родство со взрослыми. Ей уже не так нравилось насмехаться над ними, как несколько месяцев назад. Дэви сказал, «Она все время изводит папу вопросами, хорошо ли нас кормят. Она просто беспокоится о нас. Она что, думает, что папа будет морить нас голодом? Конечно, нет». Тогда почему все время об этом говорит? Просто потому, что она тетя Фэй. Слушай, ты можешь это повторить? Обрушившийся на улицу сильнейший порыв ветра достал их и в углублении перед зелеными воротами. Пенни и Дэви затряслись от холода.